Глава 51. Руби. Хоть я и не ответила на послание Тома, оно заставило меня задуматься. Такой красивый жест был вполне в духе того молодого мужчины, с которым я познакомилась много лет назад. Том обожал делать сюрпризы, Задолго до моего дня рождения, рождества или годовщины свадьбы он начинал хитро улыбаться, предвкушая мою реакцию на подарок, всегда продуманный и идеальный. Обычно я даже не подозревала, как сильно чего-нибудь хотела, пока это не оказывалось у меня в руках. Прошлой ночью я ужасно испугалась, поняв, что у меня некому защитить. Подарок Тома показал, что он по-прежнему меня любит и заботится обо мне. Если бы я рассказала ему о своем вечернем приключении, он примчался бы спасать меня даже из Шотландии, и мне бы ничего не оставалось, как вернуться к нему. Вот только стану ли я от этого счастливее? Простит ли он меня? Смогу ли я по-настоящему полюбить его вновь? Выйдя прогуляться, я неожиданно для себя оказалась на вокзале и купила билет в Ливерпуль. Хотелось побыть среди людей. Я устала от одиночества. Однако, идя по центральной улице, кишащей народом, я замечала вокруг себя только парочки, семьи, счастливых мамочек, улыбающихся своим детям, целующихся влюбленных. Это было невыносимо. Я зашла в книжный магазин и просмотрела полку с книгами, финалистами Букеровской премии и выбрала, что куплю, когда получу зарплату. Затем мне на глаза попался Джон Льюис, крупный универмаг, в самом сердце торгово-развлекательного комплекса. Я не собиралась рассматривать детскую одежду. Я не делала этого много лет, с тех пор, как перестала мечтать о ребенке. Но в тот день я словно в трансе поднялась на третий этаж и направилась в отдел для младенцев. Мое сердце сжималось от нежности. Мне хотелось все потрогать, ко всему прикоснуться. Крошечные беленькие шапочки, бархатные розовые платьицы. Мягкие игрушки в маленьких колыбельках, и мишки, слоники. На голубом одеяльце лежал вязаный зайчик в полосатом свитерке. При виде всего этого невозможно было не растрогаться. Я знала, что нельзя ничего покупать. Меня научил этому горький опыт с капитаном Гавом, плюшевой собакой, которую подарил мне Том. Это больно и бессмысленно. «Вам помочь?» — улыбнулась мне продавщица, развешивавшая невозможно крошечные пижамки. «Нет», — чересчур резко ответила я. «Спасибо, я сама. Ищу подарок подруге». Я повернулась к выходу. «Надо бежать. Зря я сюда пришла». Отдав плюшевого пса в благотворительный магазин, я пообещала себе больше никогда не попадать в такое положение. И вдруг я увидела ее Эмму, жену Гарри. Женщину, которую он предпочел мне. Женщину, которая носит его ребенка. Эмма разглядывала малюсенькие одеяльца, нежно поглаживала их ладонью, словно бесценные сокровища. У нее было отстранённо мечтательное выражение лица, типичное для беременных. Кажется, она сравнивала цвета — розовое, голубое, сиреневое, желтое. Мне захотелось сказать ей — возьми белые Успеешь ещё накупить цветного? Когда она поднесла одеяльце к щеке, точно хотела проверить, достаточно ли оно мягкое. Я замерла. Продавщица, которая предлагала мне помощь, поспешила к ней. Они, смеясь, разложили одеяльца на прилавке для большей наглядности. Я вспомнила слова Сары, что Гарри боится обанкротиться, когда Эмма начнет покупать детские вещи. Я ее прекрасно понимала. Тоже скупила бы весь магазин. Я поспешила к выходу, сердце бешено колотилось. Я не хотела видеть, что она купила, не хотела представлять, как она будет показывать вещи Гарри. Когда он их увидит, его лицо смягчится. Он обнимет ее, поцелует. Я приказала себе остановиться. Не нужны мне все эти подробности. Он и так снится мне каждую ночь. Дома я сразу прошла в спальню, задернула шторы и легла на кровать, завернувшись в плед. Так много плохих эмоций. Хотелось спрятаться от всего на свете. До того случая я не воспринимала эму как реально существующего человека. Я старалась о ней не думать, и сам Гарри почти никогда не упоминал о жене. Мы не обсуждали ее недостатки, как водятся среди любовников. Просто делали вид, что ни Тома, ни Эммы нет на свете. Даже не знаю, что хуже. В конце концов, мне надоело о них думать. Я вылезла из постели и решила прогуляться перед ужином, выдышать свежим воздухом и выкинуть из головы дурные мысли. Перед выходом я заскочила на кухню, чтобы взять из холодильника бутылку воды. и остолбенела. На кухонном столе стояла чашка с кофе. На первый взгляд, самая обычная чашка. Ничего особенного, только я прекрасно помнила, что в то утро кофе не пила. Я осторожно потрогала чашку. Она была комнатной температуры. Понюхала. в Кофе. Банка на столе. Ложечка в раковине. В холодильнике стояла пластиковая бутылка молока, купленная накануне. Я ее не открывала. Но открутив зеленую крышечку, увидела, что фольга снята. Я заглянула в мусорное ведро. За день до этого я выносила мусор. В новом мешке лежала фольга от бутылки. Что-то здесь не так. Я не помнила, как готовила кофе или открывала молоко и была почти на сто процентов уверена, что не делала ни того, ни другого.